Сработало сразу зеленый светодиод на принтере, начал мигать, пока прибор принимал данные, и вскоре после этого из него вылез первый лист бумаги, весь хорошо пропечатанный. Я увидел, что правая рука реагировала лучше, чем я смел надеяться. Пока принтер работал, я мог, правда, медленно, но ведь у меня было время продолжать писать, что давало мне возможность кое-что довершить». Итак, я сижу тут. Вентиляторы принтера гудят так громко, что я не слышу ничего, что происходит за дверью. Сквозь узкое высокое окно с матовым стеклом в комнату проникает мягкий свет. Я смотрю, как растет стопка отпечатанной бумаги. Моя кровь пропитала вдоль и поперек всю газету, в которой сообщается об убийстве американца по имени «Виктор Саванна». Это одна из тех замечательных шалостей, которые проделывает с тобой собственное подсознание, как я понимаю. Часть меня, которая отвечала за Писание, должно быть задолго до моего сознания догадывалась, для кого я все это на самом деле пишу. Поэтому я, так сказать, сам от себя умалчивал, что это я убил агента, которого вчера утром выловили в гавани. Да, я его убил, предумышленно и хладнокровно. Я думал о племяннике и племяннице Оши и о том, что доктор был единственным человеком, которому я все это время мог доверять. И я убил агента. Я не знал, что его зовут Виктора Саванна. А хоть бы и знал. Мне это было все равно. Может, его настоящее имя совсем другое. Мало ли что написано в паспорте тайного агента. Я подкараулил его перед дверью отеля. Шел за ним и в подходящий момент сломал ему шею одним единственным движением правой руки. То была тихая быстрая, незаслуженно милосердная смерть. Конечно, он был агентом и действовал, служа своей стране, а не собственным интересам. Может быть, он делал только то, что почитал своим долгом. Но я тоже. Я был сильнее. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был недопустимый риск — бросать его в воду в порту. — Но мне в тот момент это казалось необходимым, чтобы замести возможные следы. До вечера понедельника перед моей дверью не должен был появиться ни один представитель криминальной службы. И вот уже вторник, а я все еще на воле. Теперь, мне кажется, раз уж я привожу свои дела в порядок, мой долг – не оставлять этот случай убийства непроясненным. При этом мне совершенно безразлично, что, например, станет с моим домом и прочее моё имущество, не так уж его и много, заботит меня слишком мало, чтобы я думал об этом всерьёз. Собственно, если задуматься, есть лишь один предмет, о потере которого я действительно жалею — фото, которое я всё моё детство и юность хранил в ящике ночного столика, как сокровище. Мне бы хотелось ещё хоть бы раз взглянуть на него, но я понятия не имею, куда оно девалось. То было фото, снятое вскоре после моего рождения. Мать держит меня на руках своего сморщенного, большеглазого сына Дуэйна. Держит меня на руках и улыбается в объектив. В те годы, когда она уехала, я часто доставал эту фотографию, клал ее на одеяло и, подперев подбородок руками, разглядывал ее и пытался вспомнить о многом. Мать на этом фото улыбалась, держа меня на руках, и казалась такой счастливой, какой я никогда ее не видел. И всякий раз, когда я смотрел на фото, я думал, что все-таки она меня немножко любила. Стопка бумаги становилась приличной. Я и не знал, что написал так много. Я отдам отпечатанные страницы библиотекарше и попрошу передать их Финяну Магданогу». Я надеюсь, они дойдут до него вовремя, чтобы он даже не затевал эту рискованную акцию в полночь, потому что я не приду. Поскольку недавно на моей кухне я задал себе вопрос, который я уже давно должен был бы задать себе, даже с температурой и отмирающим правым бедром. Вопрос, который звучит так. Каким образом агенты вчера ночью вообще смогли найти меня на склонах горы? Они не заметили, как я покинул дом». В этом я уверен. Они не последовали за мной, я бы это заметил. Они просто появились там, на склоне. И они могли это сделать, потому что знали, где я. Я думаю, что корабль, который со вчерашнего дня стоит в порту на якоре, играет в этом деле решающую роль. Корабль радиолокационный, это очевидно. Предположительно, его вызвали сюда после событий пятничной ночи, поскольку обнаружилось что я был в состоянии хотя бы на время ускользнуть от наблюдения. Если солдату-киборгу тайно вживляет отсекатель для критического случая, то еще проще предусмотреть возможность при необходимости заперинговать его с точностью до метра. И наличие такого перингующего устройства от нас тоже утаили. Где-то в моей системе скрыт еще один прибор – который на правильно закодированный импульс отвечает, выдавая мое точное местонахождение. И сегодня ночью этот прибор использовали впервые. Только так они могли меня обнаружить там, на пастбище среди овец. Но это значит также, что мне уже не уйти, и спасения нет. Даже если бы мне удалось ускользнуть от моих наблюдателей здесь, в городе... Я все равно остаюсь как на ладони всюду на этой планете. Исключено, чтобы я добрался до Дублина необнаруженным. Я знаю, каков уровень образования в наших вооруженных силах и знаю, на что они способны. В следующий раз деликатный полукруг тайных агентов с фонарями и оружием уже не будет великодушно указывать мне путь». В следующий раз налетит вертолет, и с неба упадут десантники, и каждый, кто окажется рядом со мной, будет в смертельной опасности. Я не могу поехать с Финианом. Я нашел в своем теле электронного предателя. Я стал бы сигнальным огнем в невидимом мире радиоволн и верной смертью для моих сопровождающих». «И поскольку я боюсь, что вы, Бриджит, можете быть склонны к неверному представлению о технических возможностях и о решимости тех, кто рассматривает меня как государственную тайну», Я решил для вашего же блага и для блага вашего брата поставить вас перед свершившимся фактом. Поэтому сегодня вечером в восемь часов я поднимусь на борт катера «Рейли», не питая надежд ни на что, кроме милосердной, безболезненной смерти. Когда вы узнаете, что и вторая попытка спасти меня не удалась, будет уже поздно затевать третью. Не делайте этого. Спасайтесь по возможности сами». Печатаются последние страницы. Миссис Брениган только что постучала в дверь, и я крикнул ей. «Минуточку. Пора кончать. Скорее всего, вы больше никогда обо мне не услышите, Бриджит. Это последняя возможность сказать вам то, что еще не сказано. Что я любил вас. Вы знаете. Простите мне это». Это я нагрезил себе, вопреки здравому рассудку, размечтался о том, что у меня снова может быть что-то вроде нормальной жизни. Я говорю это, никого не обвиняя, в том числе и себя самого. Это была моя жизнь. И к ней относится и та часть этой жизни, которую я провел в качестве полумашины. Я искал и не нашел то, что искал. Такое бывает. Когда Синека умирал, он сделал это со словами «Я ухожу как свершившийся человек». Хотел бы я сказать о себе то же самое, но не могу. И все же, когда сегодня я принял решение защитить вас, я впервые за всю свою жизнь был исполнен того, что превыше всякого страха. Пусть моя жизнь была ошибкой, я все же достиг того пункта, в котором она чего-то стоила. Теперь я ухожу». Но я отваживаюсь сказать, я ухожу, как любящий человек. Как любящий я ухожу, Бриджит Кин, и где бы вы ни были, пожалуйста, вспоминайте обо мне, как о человеке, который погиб, но был спасен, как о человеке, которого вы глубоко тронули, ни разу не дотронувшись до него».